Глава 6. Дактилоскопия. И дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Книга исхода 31:18. Основной принцип судебной медицины, сформулированный Эдмоном Лакаром в начале 20 века, гласит: каждый контакт оставляет след. Однако следы нужно правильно анализировать, сортировать и понимать, иначе они ничего не дадут. Поэтому по мере развития науки развивалось и искусство сыска. Революционным прорывом стала дактилоскопия, опознание человека по отпечаткам пальцев. Криминалистика началась не с дактилоскопии, но именно этот метод захватил воображение людей как ни одно другое новшество. А поскольку в своей основе он прост, суды быстро к нему привыкли. На заре XX века законопослушным гражданам было приятно думать, что вора поймают за руку без шума и пыли, а душегубы отправят на висе лицо, опознав по узору на мизинце, и секундная неосторожность приведет злодея на скамью подсудимых благодаря уникальному сочетанию выпуклостей и бороздок на пальцах. Одним из первых европейцев, догадавшихся об индивидуальности отпечатков пальцев, был молодой человек по имени Уильям Гершель. В 1853 году он отплыл из Англии, чтобы работать на ост- Остиндийскую компанию, по сути, правившую значительной частью Индии. Через 4 года спор из-за жира, которым был смазан патрон, привел к бунту туземной пехоты. Так началось индийское народное восстание, оно охватило всю страну, привело к многочисленным жертвам и было жестоко подавлено англичанами. Когда страсти улеглись, постиндийскую компанию вынудили передать прямое управление Индией британской короне, а многие из ее работников пошли на государственную службу. Гершеля же поставили на одной из областей Бенгалии. Жестокость колонизаторов накалила эмоции, и многие индийцы вознамерились осложнить британцам жизнь по мере возможности. Они отказывались ходить на работу, платить налоги и обрабатывать британские фермы. Однако Гершель, человек весьма амбициозный, ему было 25, не хотел, чтобы эти волнения помешали карьере. Одним из его начинаний было решение построить дорогу. Он подписал договор с Канаем, местным жителем, о поставке оборудования. А потом сделал нечто весьма необычное. «Я покрыл ладони пальцы Каная самодельными чернилами, которые использовал для официальной печати, и приложил их к обратной стороне контракта. Затем мы вместе изучили этот отпечаток, попутно рассуждая о хиромантии, и сопоставили его с моим». Правда, когда Гершель делал отпечаток ладони Каная, он не думал о строгой идентификации, а лишь пытался припугнуть собеседника, чтобы тот не вздумал отрицать, что это его отпечаток под договором. Возможно, идею отпечатка Гершель позаимствовал из обычая под названием Сати, к 1861 году уже редкого и незаконного, согласно которому вдову сжигали вместе с покойным мужем на погребальном костре. Проходя на пути к смерти сквозь врата Сати, она окунала ладонь в красную краску и прикладывала ее к воротам. Потом камень вокруг отпечатка стёсывали, чтобы получился барельеф. Через 20 лет Гершеля назначили судьей в область Хугли под Калькуттой, где в его ведении были суды, тюрьма и пенсии. Мы воспринимаем мошенничество способиями как сугубо современную реальность, но Гершель знал о нем 140 лет назад. По его распоряжению у пенсионеров снимали отпечатки пальцев, чтобы после их смерти никто не присваивал их пенсии. Кроме того, брали отпечатки при вынесении судебного приговора, чтобы за осужденного не отбывал наказание за мзду другой человек. О необходимости однозначно идентифицировать преступников говорили все чаще. Пока Гершель разрабатывал свою систему в Индии, в Париже корпел над систематизацией заключенных полицейский клерк по имени Альфонс Бертильон. Для этого он стал использовать методы антропометрии, измерения физических показателей человека, и остановился на 11 показателях, в частности диаметре головы и расстоянии от локтя до конца среднего пальца. По оценке Бертельона, вероятность того, что у двух людей случайно совпадут все 11 показателей, составляла 1 из 286 миллионов. Полученные данные Бертельон записывал на карточках, а в середине карточки приклеивал две фотографии в профиль и анфас. Эта практика получила широкое распространение. Между тем, в Токио шотландский врач и миссионер Генри Фулц стал экспериментировать с отпечатками пальцев. Он обратил внимание на то, что древние гончары помечали свои горшки, прикладывая пальцы к глине. А еще что незаметные отпечатки можно сделать заметными, посыпав их пудрой. С помощью этого метода Фулц оправдал человека, подозреваемого в краже. Когда он показал настоящему вору сходство между его отпечатками и отпечатками на окне ограбленного дома, вор не выдержал и во всем сознался. В результате наблюдений Фултс изобрел метод классификации, в котором фигурировали отпечатки всех десяти пальцев. Он пытался убедить Скотланд-Ярд создать отдел, использующий эту систему, но его предложения отвергли. Однако Генри Фултс не унывал. Он изложил свой метод в письме Чарльзу Дарвину. Дарвин заинтересовался, но счел, что для этой работы нужен человек помоложе, а потому поручил дело своему двоюродному брату Фрэнсису Гальтону. Десять лет затратил Гальтон на изучение отпечатков пальцев и написал первую на эту тему книгу «Отпечатки пальцев. 1892 год», в которой выделил 8 основных типов кожных пальцевых узоров. Он также показал, что каждый человеческий палец соответствует одной из этих категорий строго индивидуальным образом. Об исследованиях Гальтона узнал Хуан Вучетич, аргентинский криминалист и выходец из Далмации. Он стал брать отпечатки пальцев у арестантов в Буэнос-Айресе. Так Вучетич разработал собственную десятипальцевую систему классификации, которую он назвал дактилоскопией и которая поныне в ходу во многих испаноязычных странах. Она оказалась полезной не только для расследования преступлений. Аргентинские власти взяли ее на вооружение как форму идентификации личности в гражданских паспортах. А вскоре система Вучетича столкнулась с серьезной проверкой на прочность. 29 июня 1892 года в деревне под Буэнос-Айресом четырехлетняя Тереза Рохас и её шестилетний брат Пансиана были найдены жестоко убитыми у себя дома. Их мать Франсиско осталась жива, но ей перерезали горло. Франсиско сообщила, что их сосед Педро Веласкис ворвался в дом, убил детей и пытался зарезать ее. Полиция пытала веласкиса неделю, но он упорно держался своего алиби. Во время убийства был с друзьями. Смущенный его несгибаемостью, инспектор Альварес снова наведался на место преступления и на сей раз заметил коричневое пятно на дверной раме. Это был кровавый отпечаток пальца. Альварес выпилил запачканный кусок рамы и отвез его вместе с отпечатками пальцев подозреваемого Хуану Вучетичу, который недавно открыл дактилоскопическое бюро в Буэнос-Айресе. Вучетич уверенно объявил, что отпечатки на дверной раме не принадлежат Виласкису. Тогда полиция взяла отпечатки у Франсиски Рохас. Они полностью совпали с отпечатками на двери. Перед лицом кровавых улик женщина призналась в том, что убила детей, нанесла себе рану и возвела напраслену на невиновного. Оказывается, она хотела выйти замуж за приятеля, который не любил детей. Вместо этого преступница стала первым человеком, осужденным на основании отпечатков пальцев. Ее приговорили к пожизненному заключению. После дела Рохас Аргентина отказалась от антропометрической системы Бертельона и положила в основу уголовной картотеки отпечатки пальцев. Ее примеру следовали все новые и новые страны. В следующем году Эдвард Генри, начальник полиции Бенгалии, добавил отпечатки пальцев к антропометрическим данным преступников. Хотя еще 40 годами ранее Уильям Гершель официально задействовал дактилоскопию при решении гражданско-правовых вопросов, полиция ею не пользовалась. Однако Эдвард Генри в сотрудничестве с индийским полицейским Азизулом Хаком усовершенствовал метод Гальтона и создал систему, в которой каждому отпечатку присваивался индивидуальный кодовый номер. Затем на основании этих номеров отпечатки раскладывались по 1024 ящичкам в полицейском участке. При взятии каждого нового отпечатка его особенности фиксировались, и полицейские проверяли, нет ли его уже в картотеке. В 1897 году система классификации Генри была принята во всей Британской Индии. В 1901 году Генри вызвали в Лондон и поручили ему руководить Департаментом уголовного розыска в Скотланд-Ярде. Он немедленно учредил дактилоскопическое бюро, чтобы регистрировать преступников и выявлять рецидивистов. Ведь уголовники нередко избегали сурового приговора, называясь вымышленными именами и делая вид, что попались впервые. Уже в первый год своей работы это бюро разоблачило 632 рецидивиста. Как это часто бывает с любыми новшествами, новые методы расследования уголовных преступлений внедряются в общественное сознание, когда случается сенсация. Дактилоскопия оказалась в центре внимания через 4 года. Утром 27 марта 1905 года, в понедельник, Уильям Джонс отправился на работу в магазин масел и красок «Чепмен», расположенный на Дептфорд-Хай-стрит в Лондоне. 16-летнего молодого человека удивило, что, хотя было уже 8.30, двери и ставни оказались закрыты. Управляющие с женой жили в квартире на втором этаже и обычно открывали магазин для ранних покупателей часом раньше. Уильям подумал, что они заболели. В таком возрасте, 71 год и 65 лет, это не мудрено. На стук никто не открывал, и Уильям приналег на дверь плечом. Та держалась крепко. Тогда он встал на цыпочки и заглянул сквозь щель в ставнях. Можно было разглядеть, что кресло у камина в глубине помещения опрокинуто. Встревоженный Уильям побежал за приятелем. Вместе они поспешили к магазину и выломали дверь. Уильям обнаружил, что его начальник, Томас Фарроу, лежит под перевернутым креслом. Лысая голова была раскроена, и кровь сочилась на пепел камина. В ходе последующей аутопсии патолога Анатом высказал мнение, что старика шесть раз ударили по голове, возможно, ломом. Из полиции на месте преступления первым оказался сержант Альберт Аткинсон. Он и обнаружил Анну Фароу в своей постели наверху, сильно избитую и без сознания, но еще живую. Возле постели лежал открытый и пустой кассовый ящик. Уильям объяснил, что по понедельникам мистер Фарроу обычно отвозил ящик в банк, чтобы положить на счет еженедельную выручку, составлявшую около 10 фунтов. Делом занялся сам Мелвилл Макнатен, преемник Эдварда Генри, руководителя департамента уголовного розыска. В первый же день работы Макнатена в Скотланд-Ярде в 1889 году начальство ознакомило его с загадочными убийствами, совершенными годом раньше Джеком-потрошителем. С тех пор Макнатен держал на письменном столе фотографии изувеченных жертв потрошителя как напоминание о том, что нужно больше стараться. И все же, как и у любого другого опытного детектива, у него были свои неудачи. Уже через три дня работы в уголовном розыске ему пришлось собирать у реки расчлененные останки женщины. Преступник найден не был, и дело вошло в историю как тайна Темзы. Макнатен очень хотел раскрыть зверское убийство Томаса Фарроу, потрясшее округу. В Дептфорде хватало грязи, толчей, болезней и преступлений, но хладнокровное убийство было редкостью. Поскольку стариков нашли в ночном белье и, согласно оценке патолога-анатома, Томаса Фарроу убили незадолго до прихода Уильяма, полиция заключила, что ранним утром Томаса обманом вынудили открыть дверь. По версии следствия, убийца сразу напал на Томаса, после чего пошел наверх за деньгами. Наверху лестницы была лужа крови. Очевидно, Томас из последних сил поднялся за преступником на второй этаж, где лежала его беззащитная жена. Детективы решили, что убийца прикончил его, нанес смертельный удар его жене, схватил деньги и убежал. Тщательно обследовав кассовый ящик, Макнатан обнаружил на одном из его внутренних отделений жирный след от пальца. Он взял ящик носовым платком, завернул в бумагу и отвез в дактилоскопическое бюро. Макнатен понимал, что публика может поднять его насмех. Хотя с помощью дактилоскопии в 1902 году уже уличили Гарри Джексона, взломщика, для многих этот метод все еще ассоциировался с хиромантией. Во время суда над Джексоном звучали скептические голоса. После объявления приговора аноним, подписавшийся как возмущенный судья», написал письмо в «Таймс». «Скотланд-Ярд, некогда лучшая полиция в мире, станет посмешищем для всей Европы, если будет искать преступников по борозкам на коже». Чарльз Коллинс, руководитель дактилоскопического бюро, осмотрел ящик с увеличительным стеклом и определил по размеру отпечатка и характеру папиллярных линий, что след оставлен большим пальцем правой руки. Рука была потной. Коллинз с удовольствием отметил, что отпечаток не принадлежит ни сержанту Аткинсу, ни чете Фарроу. Значит, когда найдут подозреваемого, у полиции будет серьезная улика. Хотя бюро существовало всего 4 года, в деревянных отделениях его огромной картотеки уже хранилось около 90 тысяч отпечатков пальцев. Коллинс проверил данные, но не нашел среди них подходящего. Новым ударом для расследования стало то, что 5 дней спустя Анна Фароу скончалась от ран. Макнатен надеялся, что она очнется и опишет преступника. Но затем, как иногда бывает, шум в прессе сыграл правосудию на руку полицию обратился молочник который прочел об убийстве в газетах он заметил как в 7:15 из магазина масел и красок вышли двое мужчин он еще крикнул им что они оставили дверь приоткрытой один из них обернулся и сказал да ладно без разницы потом они ушли молочник описал их внешность один усач в синем костюме и котелке на другом коричневый костюм и кепка нашелся и второй свидетель художник из чьих показаний стало ясно почему юный уильям джонс нашел дверь закрытой В 7.30 художник заметил, как старик с перепачканным кровью лицом закрывает дверь. «Очевидно», — подумал Макнатым. Томас Фару очнулся, в полузабытии побрел вниз, запер дверь, после чего сделал несколько шагов вглубь комнаты и окончательно потерял сознание. Но был еще один свидетель, женщина, которая видела, как двое мужчин, подходивших под описание молочника, убегают под Эптфорд-Хай-стрит в 7.20. Более того, она узнала одного из них. Человеком в коричневом костюме был 22-летний Альфред Стратон. Описания его спутника соответствовали внешности Альберта, 20-летнего брата Альфреда. Полиция допросила подружку Альфреда, и та призналась, что за день до убийства у Альфреда не хватало денег на еду, а днем позже он купил хлеб, ветчину, дрова и уголь. Для Макнатена этого было достаточно. Братьев Страттанов арестовали через неделю после убийства Томаса Фарроу. Но тут везение полиции закончилось. Ни молочник, ни его помощник не сумели выделить Страттонов среди других нескольких человек на процедуре опознания. Братья же вели себя нагло. Шутили, что когда Чарльз коллин брал у них отпечатки пальцев, им было щекотно. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда Коллинс изучил отпечатки пальцев, он обнаружил, что отпечаток на кассовом ящике принадлежит Альфреду Страттону. И все же обвинение понимало, что точку ставить рано. Убедит ли присяжных след от потного пальца? На карту было поставлено многое. Наказание хладнокровных убийц, репутация Скотланд-Ярда, подмоченная убийствами Джека-Потрошителя, признание дактилоскопии надежным методом опознания. Макнатен и Эдвард Генри, начальник лондонской полиции, понимали, сколь многим рискуют. По иронии судьбы, Генри Фулц, вернувшийся из Японии, был готов выступить свидетелем защиты. У него в деле имелся свой интерес. Скотланд-Ярд отверг его призыв учредить дактилоскопическое бюро, а когда впоследствии сделал это, то за основу взял систему Генри и отказался признавать роль Фулца в развитии дактилоскопии. Фулц намеревался заявить, что еще недостаточно проведено исследований, чтобы утверждать, что по отпечатку одного пальца можно с полной уверенностью идентифицировать человека. Место на свидетельской трибуне занял Чарльз Коллинс с пачкой увеличенных фотографий под мышкой. Он показал присяжным жирный отпечаток, полученный из кассового ящика, а затем отчетливые отпечатки, взятые учеты Фарроу и сержанта Аткинсона. Присяжным не понадобилось долго объяснять, что отпечатки отличаются друг от друга. Затем Коллинс предъявил отпечаток большого пальца Альфреда Страттона. Сходство было очевидным. Коллинз упомянул 11 общих особенностей. На присяжных это произвело огромное впечатление. На перекрестном допросе, устроенном защитой, Коллинз убедительно доказал, что совершенно одинаковых отпечатков одного пальца не бывает, поскольку сила надавливания и угол наклона могут различаться. Это был ответ на критику Джона Гарсона, первого эксперта, выступавшего со стороны защиты. Он пытался дискредитировать 11 пунктов сходства. Мол, расстояние между точками на ладони имеют несколько разную длину а из гиплинии чуть-чуть отличается. Обвинитель Ричард Мьюер начал перекрестный допрос Гарсона с того, что положил перед ним два письма. Оба были написаны Гарсоном, причем в один и тот же день. Но в одном эксперт предлагал свою помощь адвокатам Страттонов, а в другом – главному прокурору. Получалось, что Гарсон хотел выступать на той стороне, которая предложит наибольшую цену, а значит, его показания проплачены. В ответ на эти намеки обвинения Гарсон сказал лишь «Я независимый свидетель», и получил резкий ответ судьи. «Абсолютно ненадежный свидетель!» Тогда Гарсон покинул свидетельское место. Доверие он утратил. Следующим должен был давать показания Генри Фултс. Он уже собирался объявить, что, даже изучив многие тысячи отпечатков, не может ручаться, что для стопроцентной идентификации достаточно отпечатка единственного пальца. Однако адвокаты испугались, что с ним выйдет та же неприятность, что и с Гарсоном, и не дали ему слова. Присяжные совещались два часа и вынесли вердикт. Виновен. 23 мая 1905 года, через 19 дней после начала судебного процесса, братьев-страттонов повесили. Британская судебная система вступила в новую эпоху научных доказательств. К 1905 году дактилоскопические бюро появились в Индии, Великобритании, Венгрии, Австрии, Германии, Швейцарии, Дании, Испании, Аргентине, Соединенных Штатах и Канаде. Однако в качестве доказательств отпечатки пальцев использовали только в Буэнос-Айресе и Лондоне. Дело Страттонов показало, сколь эффективной может быть дактилоскопия. В 1906 году, через год после этого судьбоносного процесса, еще четверо британцев получили обвинительные приговоры на основании отпечатков пальцев. В том же году дактилоскопию стали осваивать в Соединённых Штатах, начиная с Нью-Йоркского управления полиции. Система классификации и поиска отпечатков, предложенная Эдвардом Генри, практически не изменялась, пока в 1980-х годах компьютеры не позволили автоматизировать этот процесс и, соответственно, изменить функции дактилоскописта. С чем работает дактилоскопист? На коже пальцев есть сложный папиллярный узор. Если покрыть его чернилами и приложить к бумаге, получится отпечаток. Папиллярные узоры возникают еще до рождения, на 10 неделе внутриутробной жизни, когда плот имеет лишь 8 см в длину. Когда один из трех слоев кожи, назальный, начинает расти быстрее других слоев, для ослабления напряжения формируются рельефные линии, подобно разломам в земной коре. Если бы подушечки пальцев были плоскими, давление на кожу было бы одинаковым и рельефные линии шли бы параллельно. Однако из-за покатости подушечек линии неровности формируются вдоль линии одинакового давления, чаще всего концентрическими кругами. Узоры также присутствуют на ладонях рук и ступнях ног. Они присущи всем приматам, чему эволюционные биологи нашли свое объяснение. Бороздки защищают кожу от повреждений, помогая ей растягиваться и деформироваться. По ним может стекать пот, делая вещи в наших руках менее скользкими. К тому же они обеспечивают более плотный контакт, а значит и захват, с шероховатыми поверхностями, скажем, с древесной корой. Когда мы дотрагиваемся пальцами до какой-либо поверхности, линии оставляют на ней неповторимый узор. Даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев разные. За все время существования дактилоскопии не было обнаружено людей с абсолютно одинаковыми отпечатками пальцев. В домашней обстановке легко определить, где чьи следы. Скажем, вот те маленькие и грязные принадлежат ребенку, который не снял башмачки, еще поменьше собачьи. Но здесь не так много вариантов, да и следы заметны невооруженным глазом. Значительно сложнее обстоит дело с невидимыми и скрытыми следами. Такие субстанции, как пот и грязь, кровь и пыль, могут оставлять как явные, так и скрытые следы. Чем более шероховатая поверхность, тем сложнее обнаружить на ней чёткий отпечаток пальца. Что касается отпечатков на целлофановых пакетах и человеческой коже, когда-то их было невозможно снять, но современные технологии позволяют это сделать. Британские эксперты пользуются разными методами снятия отпечатков пальцев, причем начинают с наиболее сохранных. Порядок действий прописан в руководстве по дактилоскопии, составленном Министерством внутренних дел. Сначала проверяют, нет ли явных отпечатков, вроде кровавого отпечатка на дверной раме в доме Рохас. При необходимости фотографируют, затем с помощью лазера и ультрафиолета высвечивают скрытые отпечатки. Опять же делается снимок. Если специального освещения нет, эксперт покрывает отпечаток дактилоскопическим порошком, фотографирует и затем прикладывает липкую ленту. Впоследствии ленту снимают с предмета и приклеивают к белой карточке. Таков классический метод снятия отпечатков по генрифулцу, и до сегодняшнего дня он остается наиболее популярным. Если отпечаток упорно остается невидимым, что типично для пористых поверхностей, эксперты выявляют его с помощью веществ, которые вступают в химическую реакцию с солью и аминокислотами человеческого пота. Фотографии и отпечатки отсылают специалисту. Тот проверяет, достаточно ли ясно отпечатался популярный узор, чтобы по нему можно было идентифицировать человека. Если отпечаток не слишком смазанный и фрагментированный, дактилоскопист сначала сопоставляет его с отпечатками нейтральных лиц, то есть людей, которые имели полное право находиться на месте происшествия и ни в чем не подозреваются, в частности, жертв и полицейских, и уже затем переходит к потенциальным подозреваемым. Это неизбежно субъективный процесс. Если соответствие не найдено, эксперт сканирует отпечаток и шифрует геометрические параметры. Затем он включает автоматический поиск по национальной базе данных. В Англии используется система IDENT1, которая содержит отпечатки около 8 миллионов человек. IDENT1 — современный аналог картотечной системы Эдварда Генри. Как и база данных ФБР, она использует несколько модифицированную версию классификационной системы Генри. Компьютерная программа задает отпечатку ряд вопросов. Например, сколько у тебя завитков? Каждому ответу присваивается числовое значение. Скажем, два завитка — 2 балла. Из этих числовых значений складывается общий код. Затем IDENT1 сопоставляет этот код с 8 миллионами других кодов и выдает около десятка наиболее похожих отпечатков. Теперь остается определить, есть ли среди них абсолютно идентичный. Это тоже достаточно субъективный процесс. Если выявлено сходство общего типа узора, необходимо исследовать локальные признаки, минуции точки, где линии начинаются и обрываются, где расходятся, а где сливаются, где образуют маленькие мостики между двумя другими линиями и так далее. В 1901 году, когда в Скотланд-Ярде появилось дактилоскопическое бюро, специалистам вроде Чарльза Коллинза требовалось найти как минимум 12 одинаковых минуций, чтобы засвидетельствовать идентичность личности в английском суде. В 1924 году число минуций увеличили до 16. В большинстве стран требования были ниже, а большинство дактилоскопистов считали, что достаточно 8. Если дактилоскопист находил от 8 до 15 исходных признаков, он обычно сообщал о них полиции, поскольку это могло навести наслед. Однако к 1953 году английская полиция перешла на стандарт в 16 минут. Со времен братьев-страттонов доверие к дактилоскопии со стороны суда, полиции, да и населения разных стран постоянно росло. Многие люди, в том числе эксперты, считают дактилоскопический метод безошибочным. Джон Фрейзер констатирует в книге «Судебная наука. 2010 год». С точки зрения большинства дактилоскопистов, идентификация личности по отпечаткам пальцев может быть однозначной и стопроцентной. Что ж, если отпечаток отчетливый, вероятность ошибки почти исключена. Но если отпечаток смазан или есть какие-то дополнительные следы или кровь, мнения дактилоскопистов могут расходиться. В 1997 году, 6 января, произошел случай, который всерьёз поставил под вопрос объективность дактилоскопии. В Шотландии, в Килмарноке, в частном доме было найдено тело его хозяйки Марион Росс. С ней жестоко расправились. Колотые раны, сломанные ребра и ножницы в горле. Взявшись за дело, эксперты обнаружили в доме Марион более 200 скрытых отпечатков пальцев. Эти отпечатки были отосланы в шотландский архив уголовных материалов. Сначала надлежало проверить нейтральных лиц – санитаров, врачей и полицейских. Настоящую бурю вызвал отпечаток большого пальца левой руки на дверной раме ванной комнаты. Хотя он был сильно смазан, дактилоскопист уверенно заявил, что отпечаток принадлежит 35-летней женщине-констеблю Ширли Маки, которой полагалось находиться в оцеплении возле дома, пока эксперты осматривают место происшествия. Чтобы коснуться двери, ей нужно было бросить свой пост, вопиющим образом нарушив правила. Тем временем отыскался первый подозреваемый, 20-летний рабочий по имени Дэвид Эсбери. Следователи нашли его отпечатки в доме Марион и ее отпечатки на жестяной коробке в его доме. Эсбери объяснял это тем, что недавно помогал ей по хозяйству, однако полиция сочла улики, достаточными для его ареста. В ходе судебного процесса на Десбери Маки заявила, что внутри дома Марион Росс никогда не была и, следовательно, отпечаток не может ей принадлежать. Ее свидетельство было подтверждено 54 работниками полиции, которые работали на месте преступления. Тем не менее, ее отстранили от работы в полиции Страсклайда, а впоследствии уволили. Но это было лишь началом кошмара. Однажды рано утром в 1998 году Маки арестовали. Она оделась под бдительным взором сотрудницы полиции и была припровождена в участок, которым руководил ее собственный отец Иоанн Маки. Ей устроили досмотр с полным раздеванием, после чего заперли в тюремную камеру. Оказалось, что ее обвиняют в даче заведомо ложных показаний, а это 8 лет тюрьмы. На основании своего долгого и славного полицейского опыта отец Ширли был убежден, что тактилоскопия не ошибается. Ему легче было поверить в ложь собственной дочери, чем в ошибку экспертов. «Людей вешали на основании отпечатков пальцев», — напомнил он ей. В мае 1999 года Ширли Маки предстала перед Высшим уголовным судом Шотландии. Два американских эксперта, изучившие отпечаток пальца, заявили, что он ей не принадлежит. По словам одного из них, достаточно несколько секунд, чтобы увидеть очевидные различия. Поэтому суд признал Маки невиновной в лжесвидетельстве. А в августе 2002 года апелляционный суд по уголовным делам в Эдинбурге аннулировал обвинительный приговор Дэвида Эсбери, признав дактилоскопические улики ошибочными. А ведь он провел в тюрьме три с половиной года. Когда невиновность Ширли Маки была установлена, зазвучали голоса, что шотландский архив уголовных материалов и четыре сотрудника страйскладской полиции плохо исполняли свои обязанности. Впоследствии Маки подала иск о компенсации и в 2006 году добилась выплаты 750 тысяч фунтов. Но к тому времени она потеряла любимую должность, годы проработала в сувенирном магазине и получила сильнейшую депрессию. Иоанн Маки теперь ездит по всему миру с призывами улучшить качество экспертизы и предостерегает людей от излишнего доверия доктилоскопистам. В 2001 году в Англии и Уэльсе отказались от стандартов 16 минуций, Отчасти из-за фиаско с делом Маки и Эсбери и отчасти потому, что он плохо сработал. Если дактилоскописты отыскивали 14 сходств, они подчас старались найти еще два, чтобы все сошлось. Их начинали интересовать сходства, а не различия. А это опасно. После отмены требования совпадений 16-ти численного стандарта не существует, однако другие эксперты очень редко оспаривают те или иные конкретные решения дактилоскопистов. Кэтрин Твиди одна из немногих людей, чья работа состоит в том, чтобы сомневаться в выводах дактилоскопистов. На первый взгляд Кэтрин похожа на педагога, любимого детьми за то, что он выявляет в них лучшие качества – своим интересом, знаниями и поддержкой. Однако уже через 5 минут общения в ней открывается нечто иное. Железная логика, нацеленная на строго объективные обоснования и страстное стремление к справедливости. Кэтрин изучала дактилоскопию на курсах в Великобритании и в других странах, включая программу «Новейшие подходы к скрытым отпечаткам пальцев» в полиции Майами, штат Флорида. Сейчас она работает дактилоскопистом в юридической фирме. Как правило, проводит экспертизу для защиты, проверяя часть идентификации отпечатков пальцев, сделанных официальными экспертами. К сожалению, Кэтрин такой проверке удостаивается намного меньшее число отпечатков, чем надо бы. «Я занимаюсь этим с середины 1990-х годов», — говорит она. «И у меня изначально был научный подход. Я прихожу в отчаяние от того, сколь часто люди полагали, что перед ними строгие научные данные, а это вообще не наука. Это сравнение». Риторика, которой обосновывали судебную дактилоскопию, всегда имела научную тональность. Однако Кэтрин Твиди уже 20 лет напоминает людям, что движение к определенности еще не определенность, и нельзя утверждать, что мы не идем в ложном направлении. В 2006 году, когда Маки получила денежную компенсацию, Шотландия последовала примеру Англии и Уэльса, отказавшись от стандартов 16 минуций. В 2011 году были опубликованы результаты публичного расследования «Фиаско с делом Маки Эсбери». Доклад объяснял неверные идентификации человеческой ошибкой, а не некомпетентностью страсклойтской полиции. Было рекомендовано считать показания доктилоскопистов показаниями в форме мнения, а не фактом, и оценивать их соответственно. Однако, по словам Кэтрин Твидди, не все доктилоскописты поняли случившееся. Они не привыкли думать, что их мнение всего лишь мнение. Если тебя научили, что нечто есть факт, очень сложно смириться с мыслью, что все не так однозначно. А во многих случаях стопроцентной уверенности быть не может, поскольку имеется лишь фрагментарный отпечаток. Но даже если отпечатки пальцев действительно совпадают, есть опасность неправильно это истолковать. Кэтрин вспоминает одно из своих первых дел. 14-летнего мальчика по имени Джейми обвинили в том, что он обограл дом в Северной Ирландии. Его отпечаток нашли на наружной стороне подоконника ванной комнаты. Когда Кэтрин встретилась с Джейми, тот сказал, что никогда в жизни не заходил в этот дом. Она наведалась на место происшествия и поняла, мальчик может говорить правду. В доме царил такой бедлам, что скрупулезный осмотр был чрезвычайно затруднен. Правда, отпечаток пальца явно принадлежал Джейми, но если кто-то влез в окно ванной комнаты или вылез из него, он физически не мог не оставить следов в ванной и в раковине и не разворошить мусор под подоконником. Оперативники не изучали ни другие комнаты, ни две внешние двери. Кэтрин провела собственное исследование и не нашла никаких признаков пребывания мальчика в доме. Воодушевленные выводами Кэтрин, защитники Джейми выяснили следующее. Хозяева обворованного дома бездушно выставили на улицу собственную дочь в день рождения, ей исполнилось 16 лет. Она прожила пару недель у друзей, а потом, когда родители отправились за покупками, вернулась домой, открыв дверь своим ключом, и забрала часть своих вещей – магнитофон, копилку, немного одежды и видеокассеты. Родители же по возвращении из магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию. Однако следствие началось и закончилось отпечатком пальца на подоконнике. Вникать не стали. А когда Кэтрин расспросила друзей Джейми, те рассказали, что любили играть в пиратов во дворе этого дома. Пираты – разновидность салок, в которой тебя могут осалить только если ты стоишь ногами на земле. Джейми же, как выяснилось, отлично лазает. И у него был излюбленный трюк – вскарабкаться по водосточной трубе и повиснуть, ухватившись одной рукой, на подоконнике ванной комнаты. Если бы не Кэтрин с ее настойчивостью, такая ловкость закончилась бы для него весьма плачевно. Бывают и более страшные обстоятельства, связанные с дактилоскопией. 11 марта 2004 года в часы пик в пригородных электричках Мадрида одновременно взорвались 10 бомб. Они унесли жизни 191 человека и еще 1800 ранили. ФБР заподозрило Аль-Каиду. Испанская полиция обнаружила полиэтиленовый мешок с оставленными в нем детонаторами. На мешке был фрагментированный отпечаток пальца. Его сверили с базой данных ФБР и выявили 20 возможных соответствий. Одним из кандидатов был Брендон Мейфилд, адвокат родом из Америки, житель Регона. Его отпечатки попали в базу данных ФБР, поскольку он отслужил в американской армии. Однако для борцов с терроризмом был существеннее другой факт – он женился на египтянке и обратился в ислам. Более того, защищал одного из членов портлиндской семерки группы мужчин, которые пытались отправиться в Афганистан, чтобы воевать за талибов. Правда, защищал лишь по делу об опекунстве, но он также ходил в одну мечеть с ними. ФБР заподозрело Мейфилда в причастности к теракту, хотя отпечатки пальцев соответствовали не полностью, а срок действия его паспорта закончился, и, судя по документам, он уже много лет не был за границей. Всё же Мейфилда и его родственников взяли под наблюдение. Испанская полиция была убеждена, что на эту дактилоскопическую идентификацию полагаться нельзя. Тем не менее, агенты ФБР прослушивали телефон Мейфилда, обшарили дом и офис, изучили письменный стол, финансовую отчётность и компьютеры, а также приставили к нему хвост. Поняв, что его пасут, Мейфилд запаниковал. Тогда ФБР задержала его, чтобы предотвратить побег. Минули еще две мучительно долгие недели, прежде чем испанцы идентифицировали по отпечатку реального преступника, алжирца по имени Уан Дауд. Мейфилд подал иск за незаконное задержание, а в 2006 году получил официальные извинения и 2 миллиона долларов компенсации. Впоследствии своей ошибкой в деле Мейфилда, ФБР признала то, что при исследовании отпечатков пальцев эксперты не разделили стадии анализа и сравнения. Сначала необходимо изучить отпечаток, описав как можно больше муниций, и лишь затем браться за сопоставление с другими отпечатками. А если делать анализ и сравнение одновременно, эксперты рискуют найти несуществующие сходства, поскольку нацелены на них. И Тил Дрор, когнитивный психолог из Университетского колледжа Лондона, замечает, В подавляющем большинстве отпечатки пальцев не создают проблем, но если это не так, хотя бы в одном проценте случаев это означает тысячи потенциальных ошибок ежегодно. Один американский эксперимент, проведенный в 2006 году, показал, что даже опытных дактилоскопистов сбивает с толку контекстуальная информация. Шести экспертам показали отпечатки, которые те ранее уже анализировали. Однако на сей раз им сообщили некоторые подробности дела. Например, что подозреваемый находился под стражей в момент совершения преступления. Или что подозреваемый признался в преступлении. В 17% случаев эксперты меняли свои решения в направлении, которое подсказывала дополнительная информация. Иными словами, они не могли абстрагироваться от контекста и вынести объективное суждение. Правда, в Великобритании такая пристрастность менее вероятна, ибо в большинстве полицейских подразделений криминалистические лаборатории работают самостоятельно. Несмотря на сомнения, высказанные Кэтрин Твиди и другими специалистами, суды всего мира склонны считать данные дактилоскопии непогрешимыми на основании одного отпечатка пальца человека могут отправить за решетку. В своем сборнике уголовных историй 2004 год Найри Дженш пишет, «Для аналитиков существуют либо 100%, либо 0%. Однако швейцарский криминалист Кристоф Шампо призывает оценивать данные дактилоскопии, как и другие виды экспертизы, в категориях вероятности. Вообще, по его мнению, этот метод переоценен. Данные дактилоскопии можно использовать лишь для подтверждения». Если представить криминалистику в виде семьи, дактилоскопия будет самолюбивым дедом, который всех получает из своего лучшего кресла, не ведая, что времена меняются. Лишь заметив, что ему случается путать людей, места и ситуации, домашние станут относиться к его высказываниям с осторожностью. Тогда его вклад в семью станет здоровым и конструктивным.